Глава 15. Швед. Покинул квартиру в разобранных чувствах. Мне до отчаяния хотелось остаться. Хотелось взять эту мелкую соблазнительницу и сделать то, о чем она попросила, сделать ее своей женщиной. Одна только мысль о том, как она будет стонать подо мной, выкручивает нутро. Растираю лицо и прогоняю прочь мысли и образы, которые сейчас совсем не к месту сажусь в тачку и на всех газах мчусь на окраину города, туда, где сейчас борется за жизнь мой лучший друг, почти что брат, мой соратник, товарищ, близкий по духу человек. Человек, который за меня жизнь отдаст, и за которого я тоже брошусь под пули. Отдам свою душу, вырежу сердце. Данте, какого... Сжимаю руль до треска и почти вдавливаю педаль газа до упора, перелетая через красный свет, обгоняя слишком медленных водил. Данте попал в ловушку. Прямо в моем офисе началась пальба. Люди Хана напали и разгромили всю мою берлогу, убили своего человека, положили моих парней, смертельно ранили Данте. Я был бы рад, если бы мне в скором времени доставили голову Хана в целлофановом пакете. За Данте мудак получит мучительную смерть. Мне кажется, что дорога до дома Данте невероятно длинная, и это злит, дико бесит. «Еще хочу убить каждого из тех, кто работает на хана, кто предан этому ублюдку. Ясно, как день, никакой встречи не будет, никаких переговоров. Он вступил со мной в войну. Открыл гребаный ящик Пандоры. Будет много трупов, прольется кровь. Ублюдок не боится последствий. Два варианта. Либо у него до хера оружия и людей, чтобы противостоять мне, либо мудак думает, что его яйца крепки, как кремлевские куранты». «Что ж, хан, дни твои сочтены. Мне кажется, что добираюсь до нужного места целую вечность. Смотрю на часы. На самом деле прошло всего тринадцать минут. Пересек полгорода невероятно быстро. Черт, но для меня эти тринадцать минут растянулись в гребаные мучительные часы. Но я уже здесь, это главное. Я здесь, Данте!» Жилой комплекс всего из трех трехэтажных элитных домов и закрытым благоустроенным двором встречает блаженной тишиной и покоем – Влетаю на третий этаж и распахиваю нужную дверь. Меня уже здесь ждут. Амбал с лысой башкой и выражением на лице, что сейчас кого-то убьет, кивает мне и докладывает тихо. Швед, док только что ушел. Ули все извлек, раны зашил. Дренажи поставил, уколы какие-то сделал, поставил капельницу. Сказал прогнозы довольно позитивные, внутренние органы не задеты. Крош! Рычу тихо. Какие нафиг довольно позитивные прогнозы. Ты доктору должен был яйца выкрутить, чтобы он Данте гарантированно поставил на ноги. Кроша пускает взгляд. Швед. Он все сделал как надо. Я следил. пока я на шепчет Верзила. Раздраженно выдыхаю и, небрежно скинув ботинки, бесшумно вхожу в вглубь квартиры. Запах медикаментов, спирта и крови тут же наполняет легкие. Морщусь и сжимаю кулаки до хруста. Хожу в спальню и вижу друга на кровати, он белый, как снег. Волосы цвета золота спутаны, влажные и утратили свой блеск. Губы разбиты и имеют синеватый оттенок, глаза неспокойны. Он весь покрыт капельками пота, тело мелко потряхивает, грудь, живот, обе руки и нога перевязаны. Рядом на тумбе металлическая миска. Подхожу и насчитываю в ней семь чертовых пуль. Сука, хан, я лично тебе яйца оторву и в глотку их затолкаю. Ты, ублюдочная рожа, у меня кровью харкать будешь и подыхать будешь медленно. Я устрою тебе творяцкие муки в прямом смысле слова. «Ой, а вы еще кто?» Слышу испуганный писк за спиной. Резко оборачиваюсь и вижу перед собой девушку. Смотрит на меня настороженно. «Это швед, он свой» отвечает за меня крош а, -а, -а, а тянет она и кивает вечер добрый точнее недобрый голос в конце фразы надламывается глаза наполняются влагой, но она быстро моргает и справляется с эмоциями рассматриваю девчонку в которую влюбился данте и понимаю, почему он на нее запал да она настоящий ангел во плоти кукольное личико глаза два бездонных синих колодца. Очки на пол лица не портят общего впечатления, губы пухлые, сочные. Тоненькая, хрупкая, дунешь, и кажется, что исчезнет. Напоминает сказочное существо, а не человека. Волосы темные, вьющиеся, острижены до плеч, кожа белая-белая. Склоняю голову, рассматривая ее внимательнее, одета в белое трикотажное платье до колен, на платье бурые пятна. Отмечаю кровь на ее шее, щеке и кое-где в волосах. Она губы поджимает, выражая недовольство, что я так пристально и внимательно разглядываю ее. В глазах гнев и несокрушимый характер. «Черт, она же гребаная отличница! Заучка и типичный синий чулок. Правильная девочка, мамина и папина дочка. Выбрал же себе Данте головную боль. Головная боль в одной руке держит влажное полотенце, в другое небольшое ведро. Видимо, убирает здесь после операции». Олег Шведов. Можно просто Олег или Швед, представляюсь ей. Ангелина Геннадьевна, отвечает анатоном тоном училки, фамилию не говорит. Данты называет ее Ангел, комментирует Крош. Я хмыкаю, кто бы сомневался, Ангел. Данты и так по жизни чокнутый, еще и Ангела себе нашел. Ангелина явно злится, дуется, но ничего не говорит. Обходит меня и начинает быстро, но ну, как-то рвано и взволнованно убирать с пола, окровавленные бинты, упаковки от шприцев, оттирают с тумбочки кровь. Я смотрю на нее и вижу, что девчонке страшно. Страшно, если ее мужчина не выживет. Но Данте сильный. Он выкарабкается. Подхожу к другу с другой стороны кровати, беру его за пальцы. Они горячие, как кипяток. Сжимаю их и говорю. «Данте, ты не смеешь покидать этот мир раньше меня. Ты слово мне дал, помнишь?» А слово ты держишь всегда, так ведь, друг? Ангелина шмыгает носом и тихонько плачет. Не может сдерживать себя. Вздыхаю и подхожу к девчонке. Поднимаю за плечи с пола и тяну в гостиную. Идем, позже все здесь уберем. Крош, сооруди нам всем чай. Он уходит на кухню. Я усаживаю Ангелину на диван, сажусь рядом и говорю как можно бодрее. Не бойся, девочка. Дан, ты крепкий мужик. Он и не через такое дерьмо проходил. Выживет. Она снимает очки, трет глаза, смахивает слезы и вскидывает голову, смотрит на меня яростно, даже ненавистно и рычит сквозь всхлипы. «Все из-за вас! Это вы его сделали бандитом! Вы!» Закатываю глаза и хочу материться долго и заковыристо, но детям лучше не слышать мои ругательства. Кажется, Данте говорил, что она на последнем курсе какого-то института или универа, или академии, не помню, но она точно давно не ребёнок. ты встал на путь криминала задолго до встречи со мной, ангел. Начинаю я. Ну, она шипит рассерженно. Не смейте меня так называть. И вообще-то он не данты Его Денис зовут. Мда. Утешитель из меня, как из говна пирожное. Пришёл Крош с чаем. Швед. Чай выпит. на какое-то печенье, вкуса не помню. Ангелина сидит и смотрит на свои подрагивающие пальцы. «Долбанная ситуация. Было бы лучше, не будь ее сейчас здесь. Мне нужно переговорить с Крошем, дать ему задание, в присутствии девчонки обсуждать дела глупо. Не для ее ушей слышать грязь». Она нарушает молчание первое. «Дениса нужно отвезти в больницу. Я сразу об этом сказала. Но вот он...» – она кивает на Кроша. «И ваш доктор, сказали, что нельзя». «Но его нужно обследовать. Было ведь так много крови. А вдруг какие-то органы все-таки задеты? Невозможно без аппаратуры точно знать, что все в порядке». Глаза огромные, в них плещется тревога. Делаю глубокий вдох и такой же выдох. «Боже, дай мне терпение». «Все так», — отвечаю как можно мягче. «Данте нельзя отвозить в обычную больницу». «В необычную тоже». Она набирает в легкие воздуха, чтобы выпалить очередную нотацию — Но я опережаю и говорю. Через три часа сюда привезут все необходимое. Аппаратуру, больничную койку с подъемным механизмом дежурного врача. Он будет следить за ним круглые сутки. И медсестра. На каждое мое слово напряжение ее отпускает, в глазах начинает светиться надежда. Она мотает головой и выдыхает слезно. Не надо, медсестру, я сама. Сама за ним присмотрю и все сделаю. Спасибо, Олег снимает очки, закрывает лицо руками и дает волю слезам. Переглядываюсь с крошем, но громила мотает головой и поднимает руки, мол, нет, я тем более не умею утешать. Он тут же поднимается и уносит чашки на подносе обратно в кухню. Сбегает скотина. Приобнимаю девочку за плечи и ободряюще говорю ей, «Ты молодец, что остаешься с ним рядом. Данте давно нужна такая, как ты, Ангелина» поднимает ко мне мокрое лицо, всхлипывает и непонимающе спрашивает «Какая такая, как я?». Глажу ее по спине и думаю, что ведь правда, моему другу давно нужен был источник тепла и света, чтобы вконец не потеряться в темноте нашей греховной жизни и научиться заново жить, по-настоящему жить. «Ты его ангел», — произношу с улыбкой, — она хмыкает. Похоже, Дан не был откровенен со своим лучиком света. Он тебе рассказывал, кем был, до тюрьмы. Пожимает плечами. Хотел рассказать, но я тогда не слушала его, огрызалась постоянно, отправляла его к черту, с сожалением признается она. Киваю и решаюсь приоткрыть эту дверь, дверь в прошлое Данте. Может, эта малышка поймет его лучше и полюбит сильнее? Ведь любит же невооруженным глазом видно ты до того, как сесть в тюрьму, был священником». Говорю как можно беззаботнее, но новость для Ангелины звучит как гром среди ясного неба. Она замирает, и ее рот непроизвольно раскрывается в удивлении. Глаза – два круглых блюдца. Ей требуется несколько секунд, чтобы переварить новость и прийти в себя. Она хлопает ресницами, закрывает рот и, глядя на меня с подозрением, почему-то шепотом спрашивает «Это правда?» «Истинное», – улыбаюсь грустно, – Он был иеромонахом, священник. Он перешел из белого духовенства в монахи, принял постриг. Все нюансы не расскажу, так как не особо силен в этой теме. Данте расскажет больше, если спросишь. Она хмурится. И что произошло? История проста, как мир, Ангелина. У Данте была сестра-близнец, Диана. Я не стану тебе рассказывать всю историю в подробностях, но вкратце слушай. В один самый мрачный и ужасный день, который перевернул жизнь с ног на голову, Данте потерял свою половину души, свою сестру. Ее изнасиловали и убили. Это сделали приезжие в их город ублюдки, камеры засняли выродков. Были и свидетели, но твари избежали наказания. Данте и его семья год пытались найти справедливости у властей, но дело быстро замяли. Эти мрази оказались детками влиятельных семей – «Ты сама понимаешь, прав тот, у кого больше прав». «И Дан, ты. сорвался?» – прошептала она. «Не сразу». Он пытался найти утешение в молитвах и своей службе. Но однажды, когда он был командирован в другой город, он встретил этих мразей и узнал их. Они узнали его. Все могло сойти на нет, но ублюдки начали вспоминать детали издевательств над его сестрой. Понимаешь, бывает в жизни каждого человека определенная грань терпения, которую он может достигнуть, а дальше случается что-то типа взрыва. Вот тут Данта и сорвался. По сути, они были его незакрытым гештальдом, и он сделал то, что посчитал правильным. Я умолкаю и вижу, что Крош тоже уже в гостиной сидит хмурый и грустный. Все в нашей семье знают эту историю. И что? Что дальше? Нетерпеливо зовет меня Ангелина. Смотрю на ее бледное личико и продолжаю. «Данте убил всех. Сама видела, мальчик он большой и сильный, а когда крыша съезжает, еще и непобедимый». «Я бы тоже убила», – произносит она и сцепляет руки в замок, закусывает губу и вздыхает. «Любой бы убил», – вставляет слово «крош». Семьи этих ублюдков постарались, чтобы Данте сел надолго, точнее, навсегда. Ему дали пожизненное – Продолжаю историю друга. А Данте я узнал от одного сидельца. Встретился с ним, узнал его историю, покопался в его прошлом и решил помочь. «Почему?» – сдвигает она брови. «Почему вы решили ему помочь?» «Потому что тогда я формировал свою команду, и мне нужны были немного чокнутые, но верные люди. Ангелина, я понимаю людей и вижу их суть. Данте из той категории редких личностей, что никогда не предадут». Мне удалось его вытащить. Пришлось, правда, разворошить старое дело с его сестрой и хорошенько потоптаться на яйцах некоторых чинуш, судей и высокостоящих ментов. Подключить свои связи. Много сил, денег и нервов ушло, но оно того стоило. Данте – крутой мужик Ангелина. Он стоит того, чтобы за него бороться. Ты еще очень молодая, не понимаешь, как сильно тебе повезло встретить его. Он за тебя весь мир перевернет, девочка». Она опускает взгляд. Уверен, сейчас чувствует вину за сказанное ранее, ведь она ему крепко нервы делала. Но Данте терпеливый, понимающий. И умеет ждать, умеет прощать, умеет быть хорошим. «Его татуировки на руке, плечей, груди», – произносит она тихо. «Я понимаю ее недосказанный вопрос и киваю. Он набил их в тюрьме. И именно в тюрьме получил прозвище «Данте». Крош начинает ржать и, видя недоуменное выражение на лице девчонки, поясняет. Он от корки до корки знает божественную комедию и задрочил ею мозги тюремщиком и всем сокамерником Да он до сих пор любит вставить цитаты из этой книги. Ангелина слабо улыбается, затем хмурится и говорит. «Еще он отрекся от Бога». Пожимаю плечами. Он разочаровался в нем, Ангелина не понимает до сих пор, почему он не уберег его сестру и почему не наказал тех мразей. Она обнимает себя руками, облизывает губы и спешно говорит. «Спасибо, что рассказали его историю. Мне многое теперь стало ясно и понятно». Поднимается с места. «Я хочу побыть рядом с ним». «Конечно, иди». Ангелина уходит, почти бежит к Данте, а я улыбаюсь. «Действительно, друг нашел своего ангела» но моя улыбка быстро меркнет, поворачиваюсь к Крошу, и говорю ему «Обзвони всех, собирай стрелку на нашем старом месте, но чтобы все было тихо». «Понял? И дай задание разыскать хана. Я хочу знать, куда эта тварь забилась и где сейчас пережидает мой гнев».